Глава восьмая. Ультиматум. Ванесса рядом тоже проснулась и резко села, прижимая одеяло к груди. «Что такое?» Я пока еще не знал, что такое, поэтому, ничего не отвечая, провел пальцем по экрану, отвечая на звонок, и прижал телефон к уху. «Адам?» «Марк, ты мне нужен?» — немного нервно произнес Адам. «Вы все нужны. У нас проблема». «Что случилось?» Я посмотрел на Ванессу, и, кажется, она по одному только выражению моего лица поняла, что дело плохо. Резко соскочила с кровати и принялась одеваться. «Начальную школу в районе харланд знаешь?» «Нет». «Она...» «Да неважно. У нас захват заложников в школе. Предположительно, в здании сейчас заперты до 50 человек, а их удерживают до двадцати террористов». «Понял, собираюсь», — ответил я. «Один только вопрос. А почему ты позвонил мне? Мы вроде не специализируемся на таких вещах». «Еще как специализируетесь! Заложников захватили тротлисты!» «Час от часу не легче!» «Когда нам быть?» «Лучше вчера. Машина за вами уже выехала. За Лютосом и Манором заедете по дороге». «Принято, собираемся!» Ванесса уже успела норить свою боевую форму и сейчас закалывала плоскими заколками волосы на голове, чтобы не лезли в лицо. Она всегда так делала. Начала даже раньше, чем мы вышли на первое задание. Ей хватило побегушек по полигону, чтобы понять, что ее прическа, конечно, красивая и очень ей идет, но по практичности далеко не лучший вариант. Я тоже быстро накинул на себя одежду, проверил в пространственном кармане мономат, телефон снова завибрировал, будто только этого и ждал. Пришло сообщение от Адама «Выходите». «Вчера в дом мы оба умудрились проникнуть так, что никто нас не заметил и вопросов не задавал». Впрочем, их и так вряд ли кто-то задавал бы, поскольку вся мужская половина клана Тююдор, исключая самого младшего, который едва научился ходить, сейчас находилась где-то в армейских или около армейских кругах, а дома осталась одна только мама Ванессы и человека три постоянные прислуги, никого из которых мы, к счастью, не встретили. Сегодня же, едва открыв дверь комнаты и услышав доносящиеся с первого этажа женские голоса и звон ложек по тарелкам, я понял, что сегодня без вопросов Не получится. Они уже проснулись и сели завтракать, зачем-то? Нет, чтобы поспать подольше. Надо же им было вскочить. Эх, изнанка, изнанка! Вот сейчас тебя как раз и не хватает. Завязать Ванессе глаза, открыть проход, за руку провести ее по холодному серому миру, или даже пронести, благо она весит как воробушек, и оказаться уже возле двери, ведущей в гараж. А если повезет и стеклянная дверная терраса открыта, то можно и прямо до гаража дойти. Мечты, мечты. Нет у меня больше изнанки. Зато у меня появилось кое-что другое. Сделав шаг назад от двери и закрыв ее перед собой, я перевел взгляд на ванессу и покачал головой. Черт! Одними губами шепнула она и с надеждой посмотрела на меня. Конечно же, я не стал ее разочаровывать. Подошел к окну ведущему как раз во внутренний двор дома, открыл его и выглянул наружу. Убедился, что во дворе нет никого, даже бабушки Фионы на фонтане, снова обернулся на Ванессу, жестом подозвал ее поближе и выпрыгнул наружу. Просто ухватился за боковые откосы окна, подпрыгнул, подтягивая ноги, и одними лишь руками выстрелил себя вперед, как снаряд из рогатки. За спиной раздался глухой вскрик, но я уже был внизу. Я не стал отдавать приземление на волю случая. Будет очень глупо, если сейчас, когда во мне нуждаются пуще прежнего, я приземлюсь на какой-то камушек и сломаю себе руку или ногу. Поэтому еще в полете я сложил пальцы простым плетением и с удовольствием нагнал в них маны. Разноцветные мановые потоки — красная, голубая, синяя — рванулись вперед меня к асфальту и, не доставая до него считанных сантиметров, расползлись в стороны, обрисовывая форму небольшой, двояко выпуклой линзы. Внутри нее воздух на одну секунду стал плотнее, в несколько десятков раз превратившись практически в жидкость. В эту жидкость я и упал. Падение резко, но мягко остановилось, а едва только ноги коснулись земли, я оборвал потоки, и плетение распласталось, возвращая воздух в его обычное состояние. Быстро, тихо, просто и крайне эффективно, хотя и довольно затратно по мане. В моем мире это называлось «крылья диверсанта», поскольку часто использовалось при проведении различных диверсий в чужих укрепрайонах и замках. В основном для того, чтобы тихо и быстро спуститься со стен во внутренний двор. Прямо как сейчас. Впрочем, сомневаюсь, что здесь это заклинание зовется так же, даже если оно вообще тут есть. Уж скорее его назовут «парашют» и, в общем-то, будут правы. Приземлившись без последствий, я бросил короткий взгляд в сторону ворот, за которыми уже виднелись очертания черного, хорошо знакомого внедорожника, и перевел взгляд наверх, на окно, из которого, чуть ли не выпадая наружу, выглядывала взволнованная Ванесса. Я помахал ей рукой, чтобы она убедилась, что со мной все в порядке, и поманил ее к себе, показывая на асфальт у себя под ногами. Выражение беспокойства на ее лице сменилось на сомнение. Все ясно. С одной стороны она мне доверяет, но с другой все равно боится прыгать. Хотя с ее ли способностями бояться вообще чего бы то ни было? Даже если бы ее комната располагалась не на втором, а на двенадцатом этаже, а под окном вместо асфальта бурлил бассейн с голодными акулами, она все равно могла бы в него спокойно прыгать. «Давай», — одними губами прошептал я, и Ванесса, наконец, решилась. Она не сильно ловко взобралась на подоконник, несколько секунд постояла, глядя вниз, а потом закрыла глаза и шагнула вперед. «Ну, глаза она, конечно, закрыла зря». Она ж так не поймет, когда надо страховаться. С другой стороны, может, она и не собиралась страховаться. Доверилась мне полностью. Причем настолько, что даже ее собственная магия прониклась этим доверием и взяла отгул. Судя по тому, что вокруг тела девушки не проскочило ни единой цветной искры, так оно и было. Я повторил плетение, подстелив под аппетитную задницу подруги воздушную линзу, и когда девушка в ней влезла, рассеяла ее в пространстве». Ванесса покачнулась, не успела поймать равновесие, но я подхватил ее под руку и помог. Умница, улыбнулся я. Если бы я могла научиться этому, то обязательно потребовала научить, также шепотом ответила Ванесса. А теперь идем скорее. Мы вышли за ворота особняка. Привычные охранники в Черном и с огнестрелом к счастью не были приучены задавать вопросы и сели на заднее сиденье внедорожника, который тут же, едва только закрылись двери, тронулся. «За рулем сидел сам Адам, и я даже нисколько не удивился этому факту, ведь он по телефону сказал, что машина уже выехала, а не я послал за вами машину». «Рассказывай», — попросил я сходу. «Начальная школа в районе Харлан», — быстро заговорил Адам. «Около пятидесяти человек разных возрастов, предположительно сорок пять детей и пятеро-семеро взрослых, преподавателей». Он одновременно крутил рулем и кидал машину из полосы в полосу, объезжая редкие в утреннее время машины, а сам продолжал выкладывать. Сперва на пульт охранной кнопки, которая занимается наблюдением за школой, поступил сигнал тревоги. Потом, когда они подключились к камерам наблюдения, выяснилось, что это не случайное срабатывание и даже не какая-то штатная ситуация, с которыми охранники умеют справляться. На мониторах были тротлисты в дымных доспехах. Около 20 человек, все в броне и с оружием. Кто с огнестрельным, кто с мечами. Они буквально за 10 минут согнали всех находящихся в школе в спортивный зал, после чего прямо в камеры системы наблюдения высказали свои условия и дали два часа на их выполнение. Если не выполнить, они будут убивать заложников и начнут с детей. Что за условия? Я понимаю, что мы едем не для того, чтобы их выполнять, но сама мотивация может что-то прояснить. Условия совершенно невыполнимые. Они требуют, чтобы Виата сложила оружие и не сопротивлялась армии тротла. Адам даже усмехнулся. Наивные. То уже хмыкнула Ванесса. Они что, правда думают, что кто-то пойдет на такие условия? Точно нет. Я покачал головой. Но, возможно, им и не нужно, чтобы их условия выполнялись. Вполне вероятно, что цель этой акции довести до конца тот план, который они пытались провернуть, устраняя талантливых юных магов. Пытаются уронить последнюю каплю, которая переполнит чашу терпения родителей, потерявших своих детей, которые потребуют ответов у правительства. И, конечно же, не получат их. Это не будет полным соответствием тому результату, которого Тротл пытался добиться, но им сейчас любое резонансное событие внутри Виаты будет в помощь. «Вот и я так же подумал», — кивнул Адам, не отрывая взгляда от дороги. «А из этого, в свою очередь, следует другой, неутешительный вывод, который заставил меня лететь за вами». «Ведь если им на самом деле не нужно, чтобы их условия выполнялись, то и оставлять в живых заложников совершенно не обязательно, севшим голосом закончила за него Ванесса. «Черт! Вот-вот!» Адам неожиданно вздохнул. «Поэтому нам и нужна ваша помощь. Снова. Мы можем начать штурм, для этого уже все готово, но тогда без жертв не обойдется. Это как пить дать. Вы пока еще единственные, кто умеет сражаться против носителей дымных доспехов». Да к тому же вас мало, так что, возможно, вы сможете проникнуть в помещение школы незамеченными. Особенно с твоими, Марк, способностями к телепортации. Проклятье опять! Опять напоминание об утраченной изнанке, о телепортации, за которую все ее воспринимали. Но не говорить же ему теперь, что я лишился этой способности. Во-первых, это однозначно вызовет поток вопросов, которые мне как ни были нужны, так и не стали. А во-вторых... С очень большой вероятностью Адам отменит всю операцию и будет искать другие методы решения проблемы. И вряд ли найдет за то время, что осталось у заложников в школе. Так что нет, ничего говорить ему я не буду. К тому же, пусть у меня больше нет изнанки, зато я снова полон магических сил и могу плести самые сложные плетения в большом количестве, так что потери не такая уж и большая. С магией я всяко могу натворить больше, чем с одной лишь изнанкой. Но на всякий случай я все же подстраховался. Не думаю, что телепортация будет там применима. Вряд ли они держат окна двери распашку, чтобы я мог в них пролететь. А если я не вижу места, то и телепортироваться туда не выйдет. Но у меня уже есть несколько идей, что можно сделать, чтобы проникнуть в школу тихо и незаметно». «Поделишься?» «Увы, нет. Я покачал головой. Для того, чтобы это понять, тебе надо разбираться в магии». «Ну да». Адам кивнул. «Я надеюсь на тебя, Марк. Больше просто ни на кого». «До сих пор в голове не укладывается, что эти твари захватили школу», — мрачно нахмурилась Ванесса. «Откуда они вообще взялись? Откуда они в принципе берутся?» «Думаю, что все оттуда же», — вздохнул Адам. «Все те же спящие агенты, которые годами проникали в страну и жили тут же, притворяясь обычными людьми до тех пор, пока не получат приказы». «А вы чем занимались?» — не выдержала Ванесса. «Служба безопасности. Где ваша безопасность?» «Я понимаю ваше недовольство, но в своих суждениях вы неправы», не меняя голоса, также спокойно ответил Адам. «Мы делаем свою работу, и если вы ее не замечаете, значит, мы ее делаем хорошо». «Говоря проще, ты видишь десятки тех, кто успешно скрывался среди людей Виаты», пояснил я для Ванессы более простыми словами. «Но не видишь тысячи тех, кого повязали или устранили безопасники». «Да, примерно это я и имел в виду», — кивнул Адам. Хотя тысячи это, конечно, преувеличение. Я имел в виду за все время противостояние. Тогда да. Машина плавно затормозила. Передняя дверь распахнулась, и на пассажирское сиденье плюхнулся Лютес, дожевывая на ходу бутерброд. Всем привет! Что случилось? Кого нахлобучиваем в этот раз? Подожди, сейчас Нокса заберем, и я сразу обоим объясню, пообещал я. Не вопрос, как раз даем. Через пять минут Нокс уже сидел рядом с нами на заднем сиденье, и я объяснял им порядок вещей, показывая на своем телефоне трехмерную проекцию школы, которую мне скинул Адам. На ней красным был отмечен зал, в котором держали пленных, а черным — фигуры тротлистов, по местонахождению которых была какая-то информация. Или с дронов, некоторые из которых виртуозы-пилоты смогли даже через вентиляцию провести внутрь школы, или от внешних наблюдателей и снайперов. Их было пятнадцать где еще пять, оставалось загадкой. Я быстро набросал план действий, принял несколько правок и предложений от команды, и в итоге мы утвердили все, что собирались делать. Связь, как и всегда, работала безупречно, но на сей раз мы были на отдельном защищенном канале, поскольку не планировалось, что мы будем взаимодействовать с другими подразделениями. Договорились на том, что, как только все успешно закончится, я дам знак зеленой магической вспышкой из любого окна, и это будет означать для безопасников, что можно входить внутрь. Адам тоже внес пару незначительных, но интересных корректировок в план, и когда все было утверждено окончательно, машина остановилась. Мы вышли за целый квартал до школы, потому что ближе подъехать было просто невозможно. Собравшаяся на улице толпа не давала это сделать. Люди стояли прямо на дороге. Толпа гудела и волновалась, и не собиралась расступаться даже перед машиной, и даже после того, как Адам посигналил. Все, дальше пешком, сказал он. Черт, как же быстро они собрались. Когда я уезжал, никого еще не было. Пройдемся, небрежно ответил я, открывая дверь. Все на выход и держитесь ближе ко мне. С неугасающим удовольствием я потянул из своего манового тела цветные нити, сплетая их в один покров и накладывая на нас пятерых то же самое плетение, которое однажды уже помогало мне взаимодействовать с толпой. Разве что теперь на него пришлось потратить в шестеро больше маны, не просто растянув его на пятерых, но и нивелируя неизбежные потери маны при увеличении линейных размеров. Мы прошли сквозь толпу, как нож сквозь масло, и люди даже не замечали того, что сами собой расступаются перед нами. Единственное, что напрягало, чем дальше мы ввинчивались в толпу, чем ближе подходили к школе, тем громче становились голоса людей. Толпа уже не просто гудела и выла, уже можно было разобрать отдельные выкрики, отдельные голоса и даже понять, о чем они кричат. «Пустите меня туда! Там мой сын! Верните мне моего сына!» «Почему вы нас не пускаете?» Уже видна была шеренга тяжело бронированных полицейских с лицами, скрытыми тонированными забралами, которые стеной пластиковых щитов стояли между толпой и школой и не позволяли прорваться к ней. Они стояли молча, ничего не говоря и не объясняя. И толпа от этого бесилась только сильнее. «Что с нашими детьми? Ответьте, что там происходит! Когда нас уже пустят?» «Там мой сын! И если вы меня не пропустите, я сама пройду по вашим головам! Вы меня поняли?» последний голос показался странно знакомым и не мне одному лютос даже споткнулся когда услышал его мы все дружно завертили головами по сторонам и быстро нашли кому он принадлежал и сразу стало понятно почему мы не узнали его сразу потому что этот голос никто из нас никогда не слышал с такой интонацией и даже не предполагал что такое вообще бывает это была каролина новая